Глава 29. Я ее верну. Назад без тебя никогда не смогу повернуть. Ты просто скажи, глядя в глаза, как я могу все вернуть, перемотать пленку нашего фильма и отснять его вновь. Но ты исчезаешь дымкой, ни слова про любовь. Точка, не запятая. Разделила напополам. Ты мой персональный кусочек края, Я тебя никому не отдам. Даже если не нужен тебе я, И ноты этой мелодии пустой звук, Слышу в этой тьме я Сердце любимого стук. Ник. Не хотелось признавать, Но, кажется, я проиграл в этой войне. И от одной только мысли о том, Что никогда больше не смогу Прикоснуться к своей девочке, вернуть ее назад, все внутри превращалось в лед. Чертова магия. С одной стороны, Мирослава дала сдачи и самоустранилась. Мне же оставалось только смириться с позорным поражением. Но сердце принимать такой ответ категорически не желало и обливалось кровью в присутствии мира. С другой стороны, если существует хоть малейшая надежда, буду бороться до самого конца. Именно так я и думал, когда увозил любимую девушку на машине в канун Нового года и надеялся достучаться до сердца своей снежной королевы. Тщетно. Там все умерло еще три года назад. И я где-то там тоже. На что надеялся? Сам не знаю. Наверное, на чудо. На то, что она банально выслушает или разглядит настоящего меня. А какой он, я, настоящий? Лишь рядом с Мирой стал задумываться о таких вещах. Она пробудила во мне то, о чем никто и никогда не подозревал. Признаться, затея с поездкой изначально была фиговая, провальная. 21 век, а я краду девушку, чтобы признаться ей в любви. Клинический идиот. В итоге Князева от этого ни горячо, ни холодно. Сказал прекрасно. Извинение, засунь в задницу Тарасов. А самое жуткое, ведь и винить не мог ее в таком к себе отношении. Пришло время пожинать плоды, иначе говоря. Закон бумеранга сработал на славу. Со стопроцентной отдачей первоисточнику. Часть зимних каникул действительно пытался свыкнуться с мыслью, что мне дали полную отставку и нужно принять как факт хотя бы из уважения к Мирославе. Она заслуживает быть счастливой. Нельзя же заставить кого-то любить себя. Это не детская сказка, в которой прекрасная принцесса влюбляется в ужасное чудовище. Получалось паршиво, по правде сказать. Как забыть девушку, если она заполнила все мысли буквально без остатка? Арендовала место в моем сердце с долгосрочной перспективой. На других и смотреть не мог. Они словно разом существовать перестали. Не спасала даже работа. Хотя завалил себя по полной программе. Начал писать диплом и перечитал дома почти всю отцовскую библиотеку, от Флабера до Драйзера, хотя в школе жутко ненавидел классическую литературу. Из принципа. Предпочитал исключительно те книги, каких не было в списках для чтения. В общем, увлекся романами, историей и даже купил онлайн-курсы по японскому. Все, чтобы не оставалось никакого свободного времени. Уже не говоря о том, что решительно съехал со своей старой квартиры и начал обставлять новую. По моему плану, переезд и ремонт должны были отвлечь от амурных страданий. Но он почему-то не сработал. Зато в кровать я падал без сил и отрубался без мыслей о самом главном. К папе теперь мотался почти каждый день, ибо мой старик тоже пребывал не в лучшей форме. Ева до сих пор не вернулась. С мачехой поддерживал связь, но об их отношениях с отцом говорить она не желала. И я понимал, почему. Видел, как им обоим плохо друг без друга, но лезть не стал. Сами разберутся. Вместо этого помог Еве с подготовкой декораций к грядущей выставке в Выборге. Ну, как помог? Сотня свел со знакомыми ребятами из музыкальной школы. У них сейчас своя рок-группа, а бас-гитарист еще и рисует в стиле аэрографии. Но не переставал думать о ней. Почти 24 на 7 полировал взглядом ее профиль в социальных сетях и не мог наглядеться. Больше ничего не оставалось. Только смотреть на бесконечные фотографии, где она счастлива. Почему раньше не замечал, что Мирослава не похожа ни на одну из других девушек? Был слепым и глухим идиотом. Не ценил, не понимал собственного счастья. Говорят, время лечит. Повторял это про себя снова и снова, словно священную мантру или как заклинание, но ни одно, ни второе не имело эффекта. В конце каникул сотня затащил на вечеринку, где собралась добрая половина нашего универа. Лучший друг при каждом удобном случае пытался укорить в том, что из-за моей бывшей нашей дружбе пришел конец. Пришлось поехать. Димас, в принципе, теперь строил из себя обиженную барышню и дулся оки злой бурундук но моя жизнь четко разделилась на до и после. Перестали вставлять девчонки, шумные компании и посиделки в главных клубах столицы. Чувствовал себя там, будто не в своей тарелке. Я хотел миру. А все остальное — лишь способ заполнить пустое пространство. Бесплатное и бессмысленное приложение. Но сотня смог убедить, что нужно сменить локацию. Отвлечься, пар спустить, пока не загнулся окончательно. Если бы я знал, что там будет Князева, сто раз подумал бы, прежде чем подвергать себя такому жестокому испытанию. Но тем не менее время провел с пользой. Выловил между делом Регину Филатову, которая в последние месяцы прилипла к Мирославе словно банный лист, что на нее было совсем не похоже. Мелковато для королевы стерв. Впрочем, бывшая Димаса высоким интеллектом никогда не отличалась. Мало ли что взбрело ей в голову, но и смотреть на происходящее спустя рукава не мог себе позволить. Регина посыл уловила и перед Мирой прилюдно извинилась. А дальше все пошло по одному месту. Но благодаря этому Мира оказалась со мной один на один. Честно, не планировал ничего такого. Но и оставлять князеву на вечеринке не собирался. Она умудрялась влипать в переделки, стоило только отвернуться. Надо признать, держалась хорошо. Ни слезинки не проронила, только потряхивала немного. И там всего на секунду показалось, что у меня есть маленький, совсем крохотный шанс. Ее сбившееся дыхание, красные щеки, как мы двое стояли на улице под снегопадом, не могли отвести друг от друга глаз. «Стареешь, батенька!» — на ностальгию потянула. «Никитос, ты совсем дебил?» — раздается голос Димы. — Друг хорошо так въехал мне кулаком по плечу. — А чё сразу дебил-то? — Отвянь сотня. Просто откровенно не понимаю, какую игру затеяла Мирослава Князева. Но, черт побери, был согласен на любые правила, только бы видеть ее, слышать голос, вдыхать крышесносный запах любимой девушки. И пусть во взгляде лишь концентрированный холод — Мне нужно было ощущать его. Мазохист, да? Да потому что очевидных вещей не понимаешь. С умным видом заключает сотня. Девушки, которым все равно, не едут через весь город, чтобы приготовить суп с компотом. Догоняешь? Не догоняю. Не хочу жить пустыми надеждами в розовых очках. Оно надо мне вообще. И без того уже не живой и не мертвый с этой больной любовью ломает и выворачивает от одной мысли, что она после учебы снова полетела на крыльях к своему несравненному Данечке. И этот тип целует ее губы, трогает идеальное тело, а Мира в ответ прижимается к нему и шепчет слова про любовь. «Ник!» — Сотников толкает меня в бок, да так, что под ребрами заныло. «Давай, поднимай свой скучный зад и дуй князевой!» а этот все не успокоится. Мало того, на вечеринке в сваху заделся, запер миру со мной в одной комнате, а тут теперь еще и мозг вынести пытается. «Закройся, мамочка!» Откидываюсь на спинку дивана. Она знать меня не хочет. Убежала к своему парню. Я, знаешь ли, не хочу быть пятым колесом. Так в жизни бывает. Один человек любит, другой пользуется. Я всегда был на стороне последних. Никогда не задумывался, как это невыносимо больно любить кого-то, кто вместо тебя видит дыру в пространстве. Пустое место. И она никогда не посмотрит на тебя зачарованными глазами. В ее отражении не будет бликов наших собственных звезд. Что я там могу спасти? Вернуть. Если моя любимая девушка банально не видит во мне ничего. И все, что она хочет, чтобы ее оставили в покое. Но для меня это был чистый ад. Самые темные и неприметные его закоулки. «По-твоему, что случилось?» — усмехается Дима. «Князева приехала по распоряжению Евы и все? Потом случайно приготовила тебе обед и уснула? Ах, и еще всю ночь делала горемычного компрессы? Исключительно по доброте душевной? Конечно же. Сотня. Я тоже сначала с ума отчасти счастья спятил. Выдыхаю» буквально заставляя выговаривать себя каждое слово. «Приехал, был выставлен за дверь, потом там у парадной ее выловил, отвез в ветеринарку и обратно». «Ну, а дальше?» Как заправская сплетница допрашивает друг. «Дальше нарисовался этот хмырь». «Ага, так что не сотрешь его. Весь такой милашка-очаровашка. Мальчик-зайчик, чтоб его». А сегодня в универе мира банально на меня внимания не обращала. Все стало точно так же, как и прежде. Меня для нее не существует. Но почему, черт побери, невыносимо больно? Если тебе станет легче, то я Машу обидел. Вдруг признается Сотников. А вот это уже интересно, потому что Савельева и обидел из уст сотни — это нонсенс. «Добро пожаловать в клуб анонимных мудаков», — перевожу взгляд на своего лучшего друга. Ну и насколько жестко накосячил. «Не то чтобы мне есть какое-то дело», — сотня принимается отрешенно полировать взглядом потолок. «Ну точно. Нет дела, верю. Врет, как дышит. Цель оправдывает средства. Меня больше беспокоит другое». «Хм, что же...» Можешь поплакаться в жилетку. Смеюсь я, стараясь разрядить обстановку. А то совсем какой-то мексиканский сериал на подходе. Сидят два дебила и ноют из-за девчонок. Жесть. В общем, Мира и Маша знают про спор. Ну, новость дня. До сотни вечно доходит в самый последний момент. Я же князевой сам все рассказал перед Новым годом. Прощения попросил. Доброе утро, спящая красавица. «Ты там от меня не заразился случайно?» «Чем? Любовным недугом?» Дима брезгливо морщится, так что всего передергивает, словно он подумал о чем-то крайне мерзком и отвратительном. «Свят, свят, старик!» «Короче, они смотрели видео!» «В смысле, они смотрели видео?» В сердце ёкнуло, мысли спутались, и все сознание заволокло ядовитым туманом. «Подробности будут?» Или из тебя все надо клещами вытягивать? Не тупи, Тарасов! Егор снимал наши пари на камеру. Это какой-то сюр. Официально заявляю. Теперь совершенно точно ничего не понимаю. Может, хватит там уже шарадами инфу выдавать? Сотня, ты можешь нормально сказать, а? Я потерял всякое терпение. Какое отношение это чертово видео имеет к... Прямое... Он подошел ко мне и сунул почти в нос переписку с Савельевой, из которой ясно, черным по белому, что в моей жизни настал окончательный и бесповоротный конец света. Потому что, если это правда... Одновременно в моей душе взрывались фейерверки, салюты и боевые гранаты. Не понимал, то ли мне радоваться, то ли наоборот в депрессию впадать. «Полагаю, ты не сам...» Переслал Савельева этот ролик, и наш с тобой трёп. «Я, по-твоему, совсем больной?» «Нет, конечно. Сам сначала не понял, откуда у Машки оно взялось. Даже его морду набил. И брату своему бонусом». «И как давно два плюс два сложил?» «Давно», — отвечает Дима. «С самого начала практически». Риторический вопрос. Не надо было отвечать. «Лучший друг» называется. То-то все крутился вокруг и князевой подталкивал. Совесть замучила. А я голову ломал. Какого фига сотников в своднике заделался? Вот и объяснение. Вмазать бы ему. Да только сам хорош. Отличился. Еще раз взглянул на экран смартфона, хотя мозг отказывался работать. Октябрь. Дата пересылаемых сообщений — в аккурат после дня рождения князевой, про который забыл, кстати говоря. «Да что б вас!» Мысли закрутились в голове, подсовывая нереальные и фантастические предположения. Все это время она была обиженной мною девочкой, мстила в ответ на проклятые пари, на мое холодное равнодушие. «Как вообще простить такую хрень можно? Реально, без шансов!» потому что по этой философии у нее реально были чувства ко мне. Настоящие, искренние, живые, без нотки фальши. Умудрилась довериться мне, сделать шаг навстречу, принять со всем набором недостатков. А я что сделал? Принял как должное. Воспользовался любимой девушкой, словно пластмассовой куклой. Что ей дал, кроме слез? сомнений и переживаний. Периодический секс под соусом из редких прогулок, кофе и прочего. Перед глазами мелькали картинки наших встреч, звонки и переписки. Тот последний день за секунду до начала конца. Действительно дебил. Даже не извинился тогда, что не приехал. Сунул какой-то веник, получил свое и свалил. Тогда отец откровенно пристрастился к бутылке. Выхода другого не было. Но не объяснил же. Просто вел себя, как последняя сволочь. А потом моя бедная девочка еще и про пари узнала. И не просто узнала, слышала каждое мое слово. «Звездец! Что теперь делать-то?» «Никитос, ты там живой?» «Нормально», — пожимая плечами. «Если не учитывать того, что любимая девушка в асфальт меня закатала». «Сам как?» «Что с Савельевой?» «И не сдавай назад. Я вашу горячую переписку своими глазами только что видел. По сравнению со мной, у тебя есть очень даже неплохие шансы». Он усмехается, делая вид, словно ему плевать на Машу с высокой колокольни. «Какие шансы, Димас? Там все холодно». «Блин, старик, ну извини. Я вообще думал, что ты сразу ее из головы выкинешь. Ну хочешь, в мне...» «Была такая мысль...» — нервно смеюсь. «Забей, проехали!» «Что делать, думаешь? Давай вместе к ней поедем, все объясним!» «Любит она тебя, Тарасов! Чтобы виртуозно мстить, нужно очень сильно гореть!» «Нет, я сам...» Поднявшись, беру с журнального столика ключи от машины. «Даже не понимал, как и во что оделся...» просто врубил десятую космическую и полетел к Князевой. Выжимал из тачки все, на что она только была способна. Единственное, по пути совершил набег на цветочный магазин, где скупил все, что можно и нельзя, включая мягкие игрушки и сладости. А самого колбасило и штырило. От нервов пальцы рук дрожали. Руль так сжимал, словно он в следующую минуту угрожал растаять. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я в голове прокручивал слова, которые ей скажу. Почти убедил себя в заведомом провале. Припарковался прямо у ее парадной. Дверь выломал, потому что домофон отвечал лишь безжизненными гудками и после слишком долго ждал лифт. Мучительно долго. Пятнадцатый этаж. Ее дверь. Жму на звонок уже в двадцатый раз, но слышу только протяжное кошачье мяуканье. Значит, мира дома нет. Ничего, долбимся. Раздается со спины мужской голос, в котором узнал Даню. Когда дверь закрыта, это значит, что за ней тебя видеть не хотят. Ой, так он у нас философ, значит. Я наступил на горло собственной песни и спросил, где Мирослава. Уехала, улыбается парень. А куда? Не твое дело. Оставь бедную девочку в покое. Уже достаточно крови выпил. Неужели баб мало, а, Тарасов? Ясно. Настав телефон, набираю номер Савельевой. Снова чертовы гудки, зараза. Куда намылился? Даня хватает меня за рукав, удерживая на месте. Услышал меня, мажорчик? Чтобы больше здесь не появлялся. А то что? Едва сил хватало, чтобы контролировать свои эмоции, хотя руки чесались начистить этому умному и хорошему мальчику физиономию. И без того на взводе так он со своими советами лезет. Но драться с ним сейчас вообще не вариант. «Придется заставить тебя забыть сюда дорогу». «Хм, даже так? Похоже, без кровопролития не обойтись». «Пацан, не переоценивай свои способности». Толкнув его, двигаю в сторону лифта. Этот трус напал со спины, так что я почти вписался лицом в стальные двери. «Видит Бог, он первый начал». Развернулся и проехался пару раз кулаком по смазливой физиономии. Надо отдать ему должное, удар держал хорошо. Сам словил знатный хук справа. Даже почувствовал во рту металлический привкус крови. Желание продолжать драться отбило, когда мы оба скатились с лестницы, пересчитав ребрами ступеньки, а этот горемычный еще и башкой в железные перила врезался. «Махался, что ли?» — бросает Даня, вытирая кровь с подбородка а сам тоже, — кивает он, — травма после подпольных боев, так что считай, тебе повезло. Что же сразу не сказал? Я бы поддался. Придурок!» Повисло молчание. Я запрокинул голову назад, не представляя, что делать дальше. Боюсь, если просто начну ездить по городу и выглядывать любимый силуэт среди прохожих, то на это уйдет лет так сто. «Лифт опять сломался!» Ее голос бьет по мне, и сердце заскакало от радости. А я, как назло, забыла дома эскизы. Без них на выставке никак просто. Сейчас захвачу и... Мира посмотрела сначала на меня, потом на Даню. Переводила взгляд с одного на второго и по новой. «Ладно, Ева Игоревна, скоро буду, не волнуйтесь». Она убрала телефон в сумку и оперлась о перила. Да с таким видом. Будто сама сейчас нас с лестницы спустит. Обоих сразу. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Ну?